Глава 18. Мы заняли столик недалеко от сцены с музыкантами. Еда, представленная алтайской кухней, оказалась похожей на нашу средиземноморскую. Рыба, морепродукты, овощи и белое легкое вино. Еле молча, мне очень хотелось расспросить лие Хират, однако, помня его реакцию на мои прошлые вопросы, решила этого не делать. Звонкий смех где-то неподалеку, заставил нас обоих обернуться. Он принадлежал Розалинде Гейл, которая без стеснения флиртовала с неким представительным мужчиной. Морг сразу отвернулся, делая вид, что его это не интересует. Я же успела заметить, как Рози, не переставая смеяться, бросает в нашу сторону напряженные взгляды. На миг мы с ней встретились глазами, и меня будто ужалила, сквозившей в них неприязнью. Этот спектакль явно разыгрывался перед Мором, чтобы привлечь его внимание, но некромант никак на это не реагировал, во всяком случае, внешне. Тетушка Тиона упоминала о его разбитом сердце. Неужели виной этому именно Рози? Мор так сильно ее любил? А может, любит до сих пор? Вдруг его нынешнее равнодушие напускное, а в душе он мечтает вернуть свою Розалинду? Кстати, сама она, похоже, тоже стремилась именно к этому. Я старалась, чтобы мысли даже об этой неприятной особе не были излишне эмоциональными. Спокойствие и бесстрастность — именно они делают меня на данный момент свободной. Мор поднялся и направился за новыми закусками. Наша нить на этот раз не препятствовала ему, отпустив от меня метров на 15. Значит, у меня получалось владеть эмоциями. Впрочем, видимо, как и у него. Либо его мысли сейчас занимала совсем другое. «Лея Валерия!» Около меня внезапно материализовался император и сразу уселся на стул Мора. «Наконец-то я вижу вас одну без вашего несносного начальника-собственника. Кажется, вы еще больше похорошели с нашей последней встречи. Как, к слову, вам праздник?» Все просто на высшем уровне», — похвалила я его, — Он замечательный, как и ваш парк, и дворец. Признаюсь, мне еще не доводилось бывать в таком месте. Если желаете, я мог бы вам провести экскурсию по дворцу, только без Кристиана. Император вроде как шутил, но, похоже, был бы не против моего согласия. Не стоит, ваше величество. Я натянула на лицо улыбку. У вас сегодня праздник, и, боюсь... «Гости обидятся, если вы покинете их, а если еще и узнают, зачем, репутация будет подмочена, в первую очередь у меня». «А вы твёрдый орешек, Лея», — император усмехнулся. «Даже не представляю, чем вас можно заинтересовать». Я не успела ответить. Мой взгляд случайно упал на фуршетный стол, у которого до сих пор стоял мор, а рядом с ним — Розалинда», И, кажется, они о чем то разговаривали, и даже не на повышенных тонах. Неужели помириться? Эта мысль неожиданно царапнула сердце, еще и в груди похолодела. «Тогда позвольте хотя бы пригласить вас на танец. С минуты на минуту начнется бал под открытым небом, и мы могли бы открыть его совместным первым танцем», — продолжил между тем император. Нить на моей руке ощутимо натянулась. Я снова взглянула на Мора, а он уже во все глаза смотрел на нас. Правда, Рози по-прежнему маячила рядом, демонстрируя свое чересчур открытое декольте. Меня усиленно потянуло вперед. Заставила подскочить с места и, подталкивая невидимой силой, повлекло в сторону некроманта. Он и сам в этот момент несся ко мне на всех парах, оставив растерянную Розалинду в одиночестве. На этот раз мы действительно... Врезались друг в друга, но со стороны это, похоже, выглядело так, что я упала в его объятия, а он всего лишь инстинктивно прижал меня к себе, не давая упасть, споткнувшись о его ноги. «Вижу, балл мне придется открывать с другой лией», — усмехнулся император. Он посмотрел на Розалинду, в глазах которой вдруг промелькнуло нечто похожее на надежду. У нее даже улыбка стала заискивающей, Но потом, будто передумав, пошел прочь, к стайке девушек, среди которых затерялась уже знакомая мне кучерявенькая флора. Однако Розалинда недолго оставалась одна. К ней почти в следующую секунду подошел тот самый господин, с которым она еще недавно кокетничала, и повел ее на площадку для танцев. Ну а мы с Мором продолжали стоять практически в обнимку и сверлить друг друга взглядами. Вопрос? Почему нас именно теперь притянуло друг к другу, никто из нас не задавал. Возможно, потому что он все равно остался бы без ответа. Или же потому, что мы оба как раз знали этот ответ, но не решались озвучить его. Идемте, и мы потанцуем. Наконец произнес Мор сквозь зубы и, подхватив меня под локоть, повел к танцующим. Танец, к счастью, был медленным, без особо сложных па и выкрутасов. Зато тесные объятия были гарантированы. Мор все это время смотрел куда-то в сторону или поверх моей макушки. Мой же взгляд почему-то постоянно упирался в его кадык. Особенно завораживающе выглядело, когда он сглатывал. Вот честно, никогда не думала, что эта часть мужского тела может быть настолько привлекательной. И почему эта мысль возникла именно сейчас? Еще и относительно некроманта. Ну и глупости какие-то лезут в голову. Чтобы отвлечься, я принялась смотреть по сторонам, и первой, кого увидела, была, конечно же, все та же Розалинда, кружащая в танце, совсем рядом. Будто нарочно. И Мор поглядывал на нее. И снова я как орудие мести. Я не заметила, как произнесла это вслух. «О чем вы?» Тотчас среагировал Мор. «О вашей невесте». Я не стала давать задний ход и что-то отрицать, хотя, возможно, и стоило бы но сейчас во мне вдруг заговорили неясные эмоции. Вы танцуете со мной и смотрите на ее реакцию, так ведь? А может, если она вам до сих пор не безразлична, стоит признаться прямо и вернуть ее? Тем более она уже свободна и, кажется, сама желает того же. Мор резко перестал танцевать, сузил глаза, затем схватил меня за руку и потянул прочь с бальной площадки. «Куда вы меня тащите?» Я пыталась упираться, но тщетно. Перевес силы был, конечно же, на его стороне. Некромант остановился, когда звуки музыки заметно поутихли, оставшись вдали, а вокруг были лишь густые кусты и деревья, и ни одного человека. «А теперь послушайте меня», — проговорил он, нависая надо мной. Я от такого напора попятилась, но через пару шагов наткнулась на ствол дерева и прижалась к нему спиной, а мор вновь оказавшись близко ко мне, продолжил. «Розалинда Гейл в прошлом, моем прошлом, и я не желаю обсуждать его ни с вами, ни с кем-либо другим. А все то, в чем вы смеете обвинять меня, ваши домыслы, не имеющие к реальности никакого отношения. Вы не можете знать, о чем я думаю и что чувствую». «Простите, господин Мор, но я, хоть и не желая того, вынуждена быть свидетелем ваших весьма недружественных отношений с императором, виновницей которых, вне сомнений, является ваша бывшая невеста. Отозвалась я, сохраняя холодность. Я не могу заткнуть себе уши во время ваших бесед, как и не делать каких-то выводов. Меня не волнует ваша ссора с его величеством. Я просто не хочу быть замешанной в вашей разборке с ним и госпожой Гейл. Вот и все. Или вы все же будете отрицать, что желаете вызвать ревность у бывшей невесты хотя бы из уязвлённого самолюбия. В таком случае используйте для этого какую-нибудь другую Лею, благо у вас здесь много поклонниц». «Кто бы говорил о поклонниках?» Мор криво усмехнулся. «Вам бы самой не помешало следить за собой и перестать строить глазки всем подряд, Лея Валерия». Его ладонь уперлась в ствол прямо около моей головы, а сам он вновь навис надо мной едва ли не лицом к лицу. Такое распутное поведение недопустимо для моей помощницы. «Распутное?» Я чуть не задохнулась от возмущения. «Как же вы ловко вешаете ярлыки!» «И вообще, ваши претензии уж очень напоминают ревность, господин Мор!» Добавила уже с мстительной интонацией. «Так же, как и ваши, Лея!» «Уж не ревнуете ли вы меня, обвиняя не пойми в чем, Парировал некромант едко. «Не льстите себе, господин Мор». Наконец-то мне удалось вернуть ему его же слова, брошенные некогда в мой адрес. Я даже улыбнулась торжествующе. Но реакция Мора, последовавшая за этим, выбила у меня почву из-под ног. Его губы впились в мои, жадно, требовательно, подчиняя. От неожиданности я разомкнула их, делая судорожный вдох, а Мор тут же завладела и моим ртом — Одна его рука оказалась у меня на затылке, удерживая, а другая обхватила за талию, притягивая к себе. Но я и не пыталась вырываться. Вначале от ошеломления, а после я ответила на этот поцелуй. Желание, вспыхнувшее внутри, оказалось сильнее разума. Мои руки уже сами обвили шею Мора, сердце колотилось, гулом отдаваясь в ушах — в груди горело а губы ловили его так же исступленно как и он мои и все же я вынырнула из этого безумия первое отпрянула от некроманта в замешательстве уперлась ладонями ему в грудь увеличивая между нами дистанцию взгляд мора тоже постепенно прояснился и он выпустил меня из объятий этому есть какое то объяснение господин мор мой голос Звучал непривычно хрипло, а сердце по-прежнему билось о ребра. «Зачем вы это сделали?» «Наваждение какое-то», — ответил он, на миг закрывая глаза. «Этого больше не повторится. Давайте забудем об этом. Сотрем из памяти. Возможно, это очередной побочный эффект заклятия». «Или ваша неосознанная месть Рози», — добавила я мысленно и с непонятной горечью но вслух не произнесла. «Конечно, забудем», — ответила вместо этого преувеличенно равнодушно. Я близнула губы, которые все еще предательски горели после поцелуя. Мне уже и вспоминать об этом не хочется. «Считайте мы квиты. Пусть это будет ответом на то, как вы пытались вернуть меня к жизни своим поцелуем». В голос Мора вернулись язвительные нотки то был не поцелуй, а искусственное дыхание. Я бросила на него убийственный взгляд. Меня же сейчас не нужно было ни от чего спасать. Разве что от вас самого. Ладно, забыли. Уже жестко повторил некромант. И тот поцелуй, и этот. «Льерт Мор!» — внезапно окликнул его тоненький женский голос, и из-за кустов выбежала запыхавшаяся девушка. Судя по голубому форменному платью, служанка. Мы с некромантом быстро переглянулись, отразив во взгляде мысли друг друга, видела ли эта девушка что-то. Но она продолжила взволнованным и озабоченным тоном. «Наконец-то я вас нашла, Альерд! Лея Хирот ждёт вас в своих покоях. Она сказала, вы знаете зачем?» «Нет, похоже, все таки не видела. И это радует. Только сплетен нам не хватало». «Она разместилась там же, где и обычно?» — уже деловито уточнил Мор в южном крыле». «Да, именно, на втором этаже», — подтвердила служанка. Некромант кивнул ей, благодаря, затем мне, призывая следовать за ним. Мор шагал, как всегда, быстро, а я с трудом поспевала за ним. Мы миновали сад, вышли ко дворцу, но не с парадного входа, а, кажется, с противоположной стороны. И крыльцо здесь было не таким приметным, без вычурных статуй и колонн, лишь несколько ступеней и резные перила. Гвардеец у дверей без слов пропустил нас внутрь. Дальше мы шли по длинным коридорам и анфиладом комнат. Шли снова быстро, и я не успевала глядеть по сторонам, чтобы рассмотреть роскошь обстановки императорского дворца. У Покоев, рядом с которыми мы, наконец, остановились, тоже дежурил гвардеец, Но увидев мора, он молча распахнул перед нами двери. Ты не один, Кристиан?» леохират улыбнулась, заметив меня. Она сидела в кресле, вытянув ноги и положив их на мягкую скамеечку, а на коленях у нее спал Пипи. -пи. Да, я с Лей Валерией, ответил некромант, делая шаг к ней, поскольку этот разговор касается и ее тоже. Даже так? Герцогиня с интересом посмотрела на нас. Что ж. Внимательно вас слушаю. Да, и присаживайтесь. Не маячьте надо мной, меня это нервирует. Мор сразу опустился на диванчик, стоящий напротив нее. Я присела рядом. «Так в чём дело?» — спросила Лея Хирот. «Рассказывайте». «Мы подверглись какому-то заклятию», — признался Мор. «Оба!» — Лея Хирот подалась корпусом чуть вперед. «Да». Некромант сцепил пальцы в замок. Я сам не смог его снять и вообще понять, что это. Похоже на очень древнее. «И в чем же оно состоит?» — поторопила герцогиня. «Нас с Леей Валерией как-то связало. Мы не можем отойти друг от друга больше, чем на двадцать шагов. Но чаще это расстояние и того меньше, до нескольких шагов. А то и сантиметров», — торопливо добавила я. «Нас словно веревкой связали. Вот тут, за запястье». Я показала свою руку, и это невыносимо. Простите, но даже ванну невозможно принять, чтобы другой не находился поблизости. И только когда мы спим, это исчезает. «Интересно, интересно!» Тетушка императора оживилась, ее глаза загорелись любопытством. Она подскочила с кресла и, оставив в нем спящего Йока, побежала к нам. «Как же интересно! Что-то мне это напоминает. Постойте!» Лея Хира тринулась к туалетному столику, рядом с которым на пуфике стоял объемный редикюль. Она принялась энергично рыться в нем, попеременно извлекая из него какие-то коробочки, платки, бумажки. Наконец, в ее руках появилась маленькая круглая баночка, в которой поблёскивало нечто серебристое и явно сыпучее. — Сейчас проверим, что там вас связывает, — довольно прокрехтела она, возвращаясь к нам. — Покажите-ка ваши ручки. Мы с Мором вытянули руки вперед, а тетушка высыпала себе на ладонь серебряный порошок и сдула его в нашу сторону. Тот закружился около наших запястий, и в этом вихре стали проявляться очертания красной ленты, которая тянулась от меня до некроманта. Так вот она какая. И это не нить, не веревка, а лента. Красота, протянула между тем. Лея хират и потерла ладони. Узы любви. Я видела такое лишь в одной старинной книге, которую мне показывала мой преподаватель по древней магии божественных заклятий. И не думала, что смогу насладиться этим зрелищем вживую. Красота! Что за узы любви? Мор с шумом сглотнул и, кажется, даже побледнел. Впрочем, мне тоже в этот момент было не по себе. Хотя нечто подобное мы подозревали, Они соединяют влюбленных и делают их супругами с благословения всех богинь. Тетушка все так же умиленно разглядывала ленту. Какие влюбленные, какие супруги, прорычал мор уже багровее. Действительно, вскинулась я, что за ересь? Да и вообще-то я уже замужем. Вы замужем? Глаза некроманта расширились и стали почти черными. Я даже испугалась такой реакции. Вернее, пока, поправила я себя, все же стушевавшись, мы с мужем в состоянии развода. Почему я об этом узнаю только сейчас, с тихой угрозой уточнил Мор. А почему я вообще должна вам об этом говорить? Я возмущенно передернула плечами. Это моя личная жизнь. Ну, перестаньте же! Лея Хирот весело всплеснула руками. Ваше замужество Лея, не имеет той силы, чтобы препятствовать воле наших. При светлых богинь, иначе бы узы богиня Аллатеи не связали вас двоих. Но мы не просили нас связывать, — мороз сжал кулак. Это действительно какое-то недоразумение, Лея хират Я попыталась немного успокоиться и отбросить лишние эмоции. Точно не просили. И не желали этого? Тетушка, наконец, поубавила восторг и задумалась. В принципе... Если мне не изменяет память, для создания таких уст нужно провести особый ритуал в храме богини Алатеи, на вершине Рассветной горы. У ее статуи, которая держит клубок из алых лент любви и верности, да и добраться в тот храм не так уж легко. Мы не были на Рассветной горе. Мор издал протяжный усталый вздох, и уж тем более в храме Алатеи. Когда это возникло, я занимался раскапыванием захоронения одного ученого некроманта. Поточнее, Кристиан! потребовала Лея Хират, чтобы понять, что произошло, мне нужно знать все до мельчайших подробностей. Я искал одну книгу по некромантии, нужную мне для работы. Узнал, что она находится в могиле ее хозяина. Я отправился туда, Лея Валерия поехала со мной как помощница. Принялся монотонно рассказывать Мор. Мы раскопали останки, нашли книгу. И все? Тетушка императора озадачилась. Почему вы не упоминаете, господин Мор, что в могиле, кроме вашего некроманта, были еще останки женщины, встряла я. Они оба лежали близко, будто обнимая друг друга. Так-так, а вот это уже интересней. Лея вернулась в свое кресло, потеснив пипи. -пи, но тот даже не проснулся. Влюбленные! Она принялась теребить сережку в ухе. «Возможно, кто-то из них при жизни проводил этот ритуал. А там не было никаких украшений, драгоценных камней?» «Как же не было? Были!» — воскликнула я и посмотрела на Мора. Тот поддержал мои слова коротким кивком. И кольца были, и серьги, а еще кулон. И тут меня настигло новое озарение. Кулон. Вот где я видела такой же узор, как на персне у господина Готсбери. Они были идентичны. «Вот!» — Лея Хират подняла указательный палец. «В нем и жило это заклятие даже после смерти возлюбленных. Оно и делается обычно на какое-то украшение, которое впитывает благословение богини. Значит, как я предполагаю, скорее всего, та пара обращалась к богине за благословением. Но сила богини бессмертна, вечно. Она не может исчезнуть вместе со смертью благопросящих. Вы касались того украшения?» «Кажется, да», — ответила я, вспоминая, как будто обожглась обо что-то. «Я отодвинул этот кулон, поскольку он мне мешал», — добавил Мор. «Ну вот, вы оба до него дотронулись и разбудили древнее заклятие», — тетушка хлопнула в ладоши. «И оно нашло новую пару для благословения?» «Абсурд какой-то», — прошептала я. «Есть способ от него избавиться», — спросил Мор. «А зачем?» — улыбнулась Лея Хирот. «Ведь это же прекрасно! Воссоединила сама богиня любви Алатея!» «Уверена, если бы вы не были созданы друг для друга, узы любви не перешли бы на вас!» «Но оно нам только мешает», — заметила я, «причиняет сплошные неудобства». «Это естественно! Вы же противитесь этому! Не осознаете все до конца!» — отозвалась герцогиня. «И все же было видно, что некроманту не так уж легко!» держать себя в руках и говорить терпеливым тоном. «Можно ли от этого избавиться?» «Уверен, это ошибка. Даже боги не могут ошибаться». «Поддерживаю», — вставила я. «Это точно ошибка, вопиющее недоразумение». Сказала это, и тут же в памяти всплыл наш недавний поцелуй и чувства которое я испытывала в тот момент. Сердце на миг дернулось, сжалось, но я мысленно дала себе пинка. Нет, все равно это ничего не значит. Не значит, Мор и я, мы не выносим друг друга, и уж точно не созданы друг для друга. Такое даже предположить глупо. Да и не надо мне сейчас никакой любви. Не хочу. Мне и одной хорошо. Нет любви, нет предательства и боли. Ну, если вы так настаиваете. Герцогиня печально вздохнула. Я попробую разобраться, каков механизм заклятия и можно ли его снять. Завтра я уезжаю из Астелла, но вернусь через две, может, три недели. За это время постараюсь что-то узнать. Конечно, мне бы не помешало увидеть тот самый кулон. Возможно, удастся переместить заклятие Ус в него обратно. А еще бы хотелось узнать о его владельце. Это тоже может быть важным. «Хорошо, я займусь кулоном», — пообещал Мор. Я хотела было рассказать ему о сходстве кулона и кольца Льернда Готсбери, но решила, что сделаю это чуть позже. И все же так жаль, Леохират обиженно топырила нижнюю губу. Жаль, что не хотите довериться воле богини. Тетушка Тиона. Мор впервые назвал ее так неофициально, но посмотрел с упреком, на что она отмахнулась и проворчала. Упрямый мальчишка, и помощница твоя такая же! «Делайте, как знаете. Помогу вам, чем могу». «Спасибо». Некромант слабо улыбнулся. «Мы тогда пойдем. «Нет, постой». Герцогиня снова подскочила с кресла и направилась к своему редикюлю. «Если ты думаешь, что я оставлю тебя в этот день без подарка, то ты ошибаешься». «Лехера-то это уже совсем лишнее». Голос Мора вновь стал напряженным. «Скажешь это кому-нибудь другому». И протянула ему черную коробочку, перевязанную фиолетовой лентой. С днем рождения, Кристиан!